несколько дней спустя филипп и амина простились со своими друзьями и уехали в амстердам паттер сейсон принял на себя присмотр за домом до возвращения амины в амстердаме филипп отправился к директорам тынской компании и получил обещание что его назначат капитаном корабля в следующем плавании при условии что он будет поевым владельцем этого судна Филипп согласился и поехал на корабль фрау Катрина, куда он был назначен старшим помощником. Судно было еще не оснащено, и на нем находилась только часть экипажа. Капитан, проживавший в Дорте, тоже еще не прибыл. Насколько Филипп мог судить, фрау Катрина показалась ему неважным судном, хотя и больше других, но старым и плохо построенным. Тем не менее, оно сделало уже несколько рейсов в Ост-Индию и обратно, поэтому можно было надеяться, что компания не пустила бы его снова в дальнее плавание без уверенности, что оно это выдержит. Отдав кое-какие распоряжения, Филипп поспешил в гостиницу, где снял помещение для себя и Амины. На следующий день он наблюдал за тем, как крепят снасти, когда на судно прибыл капитан. Перебежав по мосткам, перекинутым с набережной, он взбежал на палубу и прежде всего кинулся к грот мачте. Обняв ее руками, несмотря на то, что на ней было достаточно смолы и дегтя, он громко воскликнул. «О, моя дорогая, моя любимая фрау Катрина! Ну как ты поживаешь? Как я рад, что снова вижу тебя!» «Знаю, знаю, ты не любишь быть в таком виде, но потерпи немного, дорогая моя, скоро ты вновь принарядишься». Его голос звучал так ласково, как будто он говорил с любимой женщиной. Звали этого влюбленного в свое судно капитана Вильгельм Барнц. Это был еще молодой человек, лет тридцати, миниатюрного сложения, с красивым, но женственным лицом. Движения его были быстрыми и беспокойными, а в глазах было нечто, говорившее о том, что он причудлив и как будто немного помешан. Когда он закончил свое восторженное приветствие, Филипп подошел к нему и представился. «Ах да, вы старший помощник. Вы счастливейший человек, могу вам сказать. Если бы я не был ее капитаном, то считал бы это самым завидным в мире». «Но уж, конечно, не из-за ее красоты», — засмеялся Филипп. «Хотя, может быть, это судно имеет много других достоинств». «Как не из-за красоты?» «Да я вам говорю, как говорил мой отец до меня, так как это судно раньше было его, фрау, что это красивейший в мире корабль. Вы, конечно, сейчас не можете судить об этом. И лучший по своим качествам». «Рад слышать об этом, сэр», — сказал Филипп. «Это только доказывает, что никогда не следует судить по внешности. Но разве это судно не старое?» «Да ему не более двадцати восьми лет» что называется, в самом расцвете. Вы только подождите, сэр, когда увидите, как фрау Катрина запляшет на волнах. Тогда вы только и будете делать, что целые дни говорит со мной о ее достоинствах. И я уверен, что мы будем прекрасно проводить время. Я должен вас предупредить, господин Вандердекен» что каждый офицер, неодобрительно отзывающийся о фрау Катрине, становится моим личным врагом. Я ее рыцарь, и из-за нее сразился уже с тремя противниками. Надеюсь, что мне не придется сражаться с четвертым». Филипп улыбнулся, подумав, что из-за фрау Катрины не станет сражаться, но не сказал ни слова, и с этого времени ни намеком не касался красоты и достоинств корабля. Вскоре экипаж был пополнен, оснастка закончена, и фрау Катрина встала на якорь в канале вместе с другими судами флотилий. Погрузка шла успешно, и как только трюм был заполнен, неожиданно пришло предписание принять на судно 150 человек-солдат к великому огорчению Филиппа, и еще пассажиров с женами и детьми. Филиппу приходилось много работать, так как капитан ничего не делал, а только восхвалял свое судно. Наконец все было готово, и флотилия готовилась выйти в море. Настало время расставаться с Аминой, которой он до этого момента посвящал каждую свободную минуту. Через два дня рассчитывали сняться с якоря. Амина была сдержана и спокойна. Она была убеждена, что увидится со своим мужем. С этим чувством она простилась с ним на берегу, когда он сел в шлюпку. Амина следила за шлюпкой до тех пор, пока могла видеть Филиппа, затем медленно пошла в гостиницу. На другой день утром, когда она проснулась, флотилия уже ушла в море, и канал, в котором еще накануне теснились суда, теперь опустел.